Твой пресс-секретарь. Здравствуйте, сказал Томас. Зачем мне пресс-секретарь? Здравствуйте, ответила она. Зачем человеку нужен пресс-секретарь? Не знаю, зачем. Связь с прессой, public relations, политические заявления от твоего имени. Хочешь сделать какое-нибудь политическое заявление? В другой раз, пообещал Томас. Как тебя звать? Рита. «А дальше?» «Рита Лоу!» «Рита Лоу!» — повторил Томас. «Постараюсь запомнить. Это ты прилетела из Женевы?» «Я». «Я так и подумал, потому что сам я в Женеве никогда не был, и поэтому прилететь оттуда не мог. Что ты делала в Женеве?» «Училась». «Долго?» «Долго». «А я учился в Тарту, правда, недолго». — припомнил Томас, и ему почему-то вдруг стало так грустно, что пришлось выпить. — Твое лицо кажется мне знакомым, но оно было не таким живым, не в смысле не живым, а в смысле холодным, таким, знаешь ли, мраморным. — Хочешь мартини? — с надеждой спросил он. — С надеждой, что не хочет, потому что день только начинался, а в бутылке оставалось уже немного. — Нет, — сказала она. В семье достаточно одного пьющего. Томас глубоко задумался. — Ты мне нравишься, Рита Лоу, — поделился он с ней итогом своих раздумий. — Да, нравишься. По-моему, ты хитрая штучка, но в тебе что-то есть. И если ты будешь говорить просто и понятно, мы и поладим. — Про какую семью ты сказала? — Про нашу? «Про нашу. Это очень интересно. Разве я сделал тебе предложение? Раньше я за собой такого не замечал». «Сделаешь». «Заранее дезавуирую». Она усмехнулась и снова как-то очень обидно. «Ты не знаешь, от чего отказываешься». «Почему не знаю?» — обиделся Томас. «Я видел». «Не все можно увидеть глазами». «Рита Лоо, я просил тебя говорить. Понятно. Глазами можно увидеть все. А чего нельзя увидеть глазами, того вообще увидеть нельзя, потому что нечем». Она засмеялась. «Томас ребане я тебе завидую. Тебе столько еще предстоит узнать». За дверью послышался какой-то шум. Томас насторожился и на всякий случай убрал бутылку за кресло. Шум стих. Томас еще послушал, потом вполголоса спросил. — Ты случайно не знаешь эти люди? — Там. Он неопределенно кивнул в сторону гостиной. — Что они делают? — Сейчас? — Не знаю. А вчера они вытаскивали твоих гостей и грузили в лифт. — А они кто? — Твоя охрана. Только не спрашивай, для чего человеку нужна охрана. Она нужна, чтобы его охранять особенно если этот человек — национальное достояние. — А теперь иди, — попросила она, — я от тебя слегка угорела. Мне нужно привести себя в порядок, у меня сегодня много дел. Мы еще успеем наговориться. У нас впереди целая жизнь. — Ты в этом уверена? — раздаченно поинтересовался Томас. Она улыбнулась. — Я на это надеюсь. Томас не успел осмыслить ее слова. В дверь постучали. «Войдите», — сказала Рита, почему-то по-русски. На пороге появился невысокий молодой человек. Кажется, тот, кто выходил в холл с пистолетом в руке. Сейчас на нем был серый пиджак-букле, и кобуры с пистолетом не было видно. «Доброе утро, Рита», — сказал он. «Извините за беспокойство. Привет, Фитиль. Уже два раза звонил какой-то человек, некий господин Мюрр». Он хочет с тобой встретиться. Говорит, что хорошо знал твоего деда. Во сколько ему приехать? — Ни во сколько, — твердо отказался Томас. — Я не знаю никакого Мюйра. Если он знал моего деда, пусть напишет воспоминания и пришлет мне. Я ознакомлюсь. Он сказал, что у него есть важная информация. Важная для тебя. — Мне не нужна важная информация. У меня и так много важной информации. Мне нужно время ее обдумать. При упоминании фамилии посетителя Рита Ло, как отметил Томас, нахмурилась. Потом ненадолго задумалась, но тут же изобразила доброжелательность. — Дорогой, ты не можешь отказываться, — промурлыкала она. — Ты не принадлежишь себе, ты принадлежишь всей Эстонии.